Глава двенадцатая. С соседями надо дружить. Мы подумываем с Лешкой в июле съездить на море. Отпуска охота. Практически простонала Машка в трубку. Уже два года пашу, как проклятая. Круто. Завидую вам. Я бы тоже с огромным удовольствием. Давай с нами. Да нет, Маш, у вас будет романтическая поездка, практически медовый месяц. И тут я. Нет, лучше вы вдвоем. Вам и правда пора отдохнуть вместе. Да, наверное, ты права, но я хочу, чтобы ты тоже немножко расслабилась, а то ты слишком стрессуешь в последнее время. Я тоже что-нибудь придумаю, может, выберусь куда-то, — сказала я, а в голове прикидывала, могу ли я себе это позволить. Было раннее утро понедельника. Я, возвращаясь из магазина, вышагивала по холу дому, когда в ноги влетело что-то или кто-то, сшибая меня. «Простите, тетя!» Крикнул белокурый мальчишка, поднимая на меня свои голубые глаза. «Перезвоню», — сказала я Машке в труппу и сбросила вызов. «Егор!» — к нам бежала девушка, видимо, мама-ребенка. Подбегая и хватая мальчишку за руку, и девушка улыбнулась мне, а я отметила, что она очень симпатичная. Жгучая брюнетка, с длинными волосами, стройная, с приятными чертами лица. «Простите, пожалуйста, девушка, этот проказник...» Девушка зло стрельнула глазами в мальчишку. Совершенно не умеет себя вести. Мальчишка поджал свои пухленькие губки и поспешил спрятаться за ближайший цветок. Я засмеялась, пронаблюдав эту картину. «Да ничего страшного, правда. Главное, чтобы ребенок не ушибся». «О, этому хервимчику ничего не будет. Весь в своего отца. Тот такой же непрошибаемый». Девушка пожала плечом. Мы с ней переглянулись и засмеялись. «Я Александра». Но это друзей просто аля, протянула девушка руку. На запястье у нее была набита большая татуировка в виде крыла. Я пожала ее миниатюрную ладошку. А это ракета мой сын Егор. Я Даша. Живете здесь? спросила, я, кивая головой в сторону лифтов. Да, вот только переехали, буквально пару дней назад. А ты? Тоже. Немного дольше, правда. Честно говоря, все еще не могу привыкнуть к этому дому. Это гигантское вечно людное фойе меня пугает. Поверь, я тоже долго мучилась этой проблемой. Девушка на вид была не старше меня, и, несмотря на немного резкий, даже пафосный вид, удивительно приятный в общении человек. Мы направились в сторону лифтов. Егорка семенил за нами следом. «Сколько лет цинишки?» – спросила я, когда ребенок побежал к лифтам, чтобы первым нажать кнопку лифта. «Четыре годика. Один или есть еще детки?» Один, но, поверь, мне его хватает. Он один шкодничает за пятерых. У тебя есть дети? Пока нет, но планирую однажды обзавестись такими цветами жизни. Аля засмеялась. Двери лифта разъехались, пропуская нас внутрь, и мы обе потянулись к панели с кнопками. Тебе какой? Спросила девушка. И так нажимая кнопку нужного мне этажа. Да, собственно, тот же самый, двадцать седьмой, улыбнулась я, с удивлением посмотрев на новую знакомую. Значит, мы соседи. Ну что же, неплохо. Теперь буду знать, кому ходить пить чай. Договорились. Потом на этаже оказалось, что у нас еще и двери квартир были почти напротив. Я так была занята последние дни, что даже не заметила, как в эту квартиру кто-то заехал. Может, зайдешь к нам? Выпьем кофе за знакомство? Спросила Аля, открывая свою дверь. Я улыбнулась, а в самом деле, почему бы и нет? Квартира была с зеркальным расположением по сравнению с квартирой Алекса, но с одним исключением – здесь не было второго этажа. На комоде у входа стояла фотография. Аля, рядом обнимая девушку за талию, стоял мужчина с Егором на руках. «Это муж?» – спросила я, показывая на фотографию. «Да». Мужчина на фото был одет в белую рубашку с закатанными рукавами. Алекс тоже любил так носить классику но здесь такая одежда необычно гармонировала с татуированными руками парня. Он был определенно младше Алекса, но его грозный вид, немного смахивающий на хулигана, совсем не вязался с открытой добродушной улыбкой. Такой странный контраст, что я даже растерялась. «О да, при виде моего мужа многие впадают в ступор», сказала Аля, звонко рассмеявшись. «Просто всем кажется так необычно видеть бородатого дядьку с татуированными руками» классическом черном костюме и ребенком на руках. «Да, ему бы больше кожаная куртка и рваные джинсы подошли», – усмехнулась я. «Собственно, и такое он тоже носит. И, несмотря на свой грозный вид, он просто замечательный мужчина». В голосе девушки были неприкрытый трепет и восторг. Похоже, здесь и правда была большая любовь. «Мы прошли на кухню, устроились с кружечкой кофе и шоколадными пирожными, которые я купила в магазине и так не донесла до детей». Я рассказала Али, что работаю няней у их соседей. Она вкратце рассказала их с мужем историю любви. Оказывается, в прошлом Аля занималась уличными гонками, а муж и по сей день иногда увлекается опасным хобби. Удивительно, иногда ты видишь человека впервые, но он за каких-то жалких пару часов становится тебе ближе, чем многие за долгие годы общения. Проболтав почти до обеда, я решила, что пора и чей знать. Сбежала домой... Заранее обменявшись с новой знакомой номерами телефонов, мы сделали для себя вывод, что хотим продолжить общение. Вообще новые знакомства это всегда интересно. Алекс вернулся домой ближе к вечеру вместе с детьми. И к гостеванию у бабушки закончилось. Даша, даша, крикнула Лиска с порога, залетая на кухню. А бабуля подарила мне вот Турцию. В кухню зашел Алекс, поставив на стол пакеты с продуктами. Услышав такую интересную фразу дочери, он захохотал. Бабушку не остановить, скоро подарит галактику. Привет, подмигнул он мне и удалился. Вы поедете в отпуск? Спросила я у Лиски, рассматривая путевки, которые она мне передала. Да, там море, пляж, много фруктов и мороженого. Вернешься у меня с моря колобочком, улыбнулась я, принимаясь разбирать пакеты. В кухню зашел Даня. «Привет, Даш. Привет, Дань. Как дела?» «Неплохо. Я сейчас пойду погуляю ненадолго. Папа разрешил, я с ним уже разговаривал». «Хорошо. А ты к ужину-то вернешься?» «Да, вернусь». «Ну давай, Камиле, привет», — прошептала я. Мальчик улыбнулся, схватил со стола яблоко и умчался. Мы с Лиской принялись готовить ужин. Мы только сели за стол. Да, Алекс-таки меня заставил ужинать со всеми вместе, пригрозив увольнением как в дверь позвонили. Я в первое мгновение подскочила, но, сообразив, что это не ко мне, села обратно. Хозяин квартиры сам пошел открывать. В коридоре раздался знакомый голос. «Добрый вечер. Вы, наверное, Александр?» спросила Аля. Я выглянула из кухни, девушка помахала мне. «Я ваша соседка новая, Александра. Просто Аля». Алекс улыбнулся. «Приятно познакомиться, тезка». Я подошла к ним. «Слушай, посмотрела на меня девушка. Я совсем забыла в магазине купить сахар. Муж меня вместо него съест, если я ему чай не сладкий налью. Не спасете? Александр стоял слегка в сторонке и, посмеиваясь, наблюдал за нами. Да, конечно. Я принесла из кухни банку с сахаром и передала соседке. Банку верну такую же полную. Девушка улыбнулась, чмокнула меня в щечку и умчалась. Алекс закрыл дверь на лице выражения мальчишеского задора. «Милая девушка», — сказал он, указывая в сторону закрывшейся двери. «Муж сладкая любит», — пожалуй я плечами, делая вид, что не понимая, о чем он. Только мы тихо посмеиваясь двинулись в сторону кухни, как в дверь опять позвонили. «Наверное, еще соли нет. Если вдруг салат не пересолит, муж решит, что она его не любит», — съязвил мужчина. Я легонько пихнула его в бок и вернулась в прихожую. Открыла дверь. Лучше бы этого не делала, честное слово. Беда пришла, откуда не ждали. Как оказалось, это не Аля. Да и вообще, эта гостья точно пришла не ко мне. На пороге стояла Инесса с дорожной сумкой в руке. «А я вот к вам. Пожить на время», — пожала плечами Барби. Занавес.